Итан Вилдберн. Литис и Дресс эвакуированы полностью. Первая защитная линия активирована. Адам провел пальцем по проекции местности, указывая на красный пунктир, отражающий расположение магических меток. По предположениям ученых, это не разлом, а лишь прореха, небольшой портал. Если он останется в спящем состоянии, то первая линия выдержит от пяти дней до недели. Атакующая линия уже возводится. «Возможно ли ускориться?» — уточнил я, присматриваясь к карте. Мы расположились вокруг стола в палатке, окруженной тройной сферой безмолвия. Присутствовали только военачальники, маги высшего ранга, не раз доказавшие свою верность идеалам страны. Проблема состояла в том, что политика Совета как раз уходила от них. Нам поступил приказ удерживать оборону любой ценой. Пока что расположение портала в низине позволяло избегать прямых столкновений. Но если прорыв перейдет в активную стадию, ценой удержания позиции станут тысячи жизней военных, которые уйдут в никуда. Боевое столкновение просто истощит нас, но ни к чему не приведет. Альтернатива есть — оборонительные магические линии, но они предполагают размещение радиусом сотни километров. Вокруг нового разлома сформируются свои черная и серая зона — последний из которых охватит и столицу. Подкрепление пребывает вполне, мрачно кивнул адам. Но стражи, заклинатели и жрецы на пределе. Если не успеем, они будут не в состоянии поддерживать возможный отход. А отряд клириков, малочисленный, напомнил о моменте риска Стивен Саммерс, задумчиво проведя ладонью по темной бороде. Заклинатель высшего ранга, уважаемый военачальник, и бывший жених Камилы. Он принесся из увольнения к зоне прорыва в числе первых вместе с супругой. Судя по всему, не стал дожидаться, когда скандал из-за разрыва помолвки уляжется, либо поспешил заключением рака из-за опасности. Наверное, не будь Джослин без сознания после приручения духа. Я бы вызвал ее на откровенный разговор, но смог лишь сорвать поцелуй с безответных губ и напоследок вдохнуть аромат моей морожки. «Дыжницы сливают резервы на бессмысленные атаки», — отозвался Калиб. «Эта рав в пространстве не реагирует, продолжает выплевывать твари. Еще и на юге подняло целое кладбище». «Рекруты разобрались без нас», — напомнил Адам. Подкрепление из Академии оказалось кстати. Хмыкнул внезапно сердито, что не вязалось со смыслом фразы. «Меня и самого беспокоило прибытие рекрутов. Они молоды, неопытны, но рвутся в бой» что может повлечь бессмысленные жертвы. Оставалось надеяться, что присутствие рядом с ними Шейна охладит их головы. Впрочем, профессионально спланированная оборона — его заслуга. Даже хорошо, что он предпочел возглавить рекрутов, а не присоединился к остальным военачальникам. «Итан, пусти!» — раздался снаружи требовательный голос Виктории. Надеяться, что она молча вернется в Академию, не имело смысла. «Мне придется принять на себя гнев младшей сестры». «Да, стоит прерваться», — усмехнулся Кали, разминая шею. «А то от карта уже ребит в глазах». «Предлагаю собрать последние отчеты и принять итоговое решение через час. Что скажете?» — уточнил я устало. «Интересно, сколько мы все спали за последнюю неделю? Ощущение, что ночей не было вообще». Лишь прекращающаяся череда совещаний, боевых построений и смены места дислокации. «Хорошая мысль», — кивнул Саммерс. «Ты бы отдохнул», — бросил мне, направляясь на выход. «Кто бы говорил?» — проворчал я ему в спину и улыбнулся на дружеское похлопывание Калиба. Мужчины вышли и вошли девушки. По мою душу почему-то принеслась не только Виктория, но и Элиза. Обе выглядели непривычно, неопрятно. В светлых волосах сестры путались частички земли, а лицо Ватерборн украшали бурые и алые разводы. Я приказал разместить рекрутов подальше от основных столкновений, но не учел распространение мглы. Да и не было на карте того старого кладбища. В итоге произошло пробуждение нежити. Наверное, можно считать, нам повезло, что рядом в этот момент были хоть и неопытные, но боевые маги Шейном во главе. «Нам поступил приказ о возвращении в Академию», — рыкнула Виктория, гневно сверкнув глазами. «Мы добровольцы. Не смей нас отсылать». «Прости, Лиза, приказ и тебе отдавал не я. Видимо, твой супруг», — сообщил я младший Ватерборн, проигнорировав выпады сестры. Лиза приоткрыла рот от возмущения, сжала ладони в кулаки, но опомнилась, попрощалась по уставу и унеслась прочь выговаривать свое недовольство мужу. «Прости, Адам, но с женой разбирайся сам». эйтон Виктория притопнула ногой, явно недовольная отсутствием внимания к ее персоне. «Ты думала, что будет, если я тут погибну?» Уточнил я, возводя вокруг нас две сферы безмолвия. Сестра вздохнула словно от неожиданности. Синие глаза широко распахнулись. «Ты не погибнешь», — пролепетала она растерянно. «Ты же особенный. Самый сильный маг в стране». «И все же я смертный, Виктория. Если со мной что-то случится, тебе предстоит возглавить Ротвилд Берн после отца». это не говори так». Тяжело сглотнув, попросила она. «Это факт, Виктория. Поэтому ты должна вернуться за безопасные стены Академии. Я в высшем ранге и обязан находиться здесь. Твои обязательства распространяются в отношении рода. Разве? Почему же тогда ты выгораживаешь меня?» внезапно разозлилась она что заставила меня растеряться что ты имеешь в виду со мной связывался август грант он сообщил что готов поддержать тебя но ты отказываешь ему в главном условии моем браке с его сыном почему я узнаю об этом от него а не от тебя почему ты не сообщил что я могу помочь что вообще поднимается вопрос о моем браке я думала ты за меня когда разорвал договоренности с римусом Но оказывается, решаешь за меня, за моей спиной. Это не так. Нахмурился я, удивленный ее выводами. Условия рода Грант неприемлемы. Мы же уже обсуждали это три года назад, когда поступило предложение от Шейна. Я хочу, чтобы с тобой был достойный мужчина. Эта тема поднималась в первый год обучения Виктории в Академии. Выяснилось, что Шейн проявляет к ней интерес из-за их совместимости. Отцу поступило официальное предложение о союзе с родом Грант. Вот только я был против. Мы с Шейном сталкивались с поводом и без. Казалось, это новая попытка ударить по мне. А он и не пытался опровергнуть мои выводы. Виктория и сейчас слишком наивна для брака. А тогда была еще мягче. Ей было бы сложно с такой жесткой личностью, как Грант-младший. Она приняла мои доводы тогда. Не думал, что этот вопрос поднимется вновь. «А он недостойный? Тебя нет». «Но ты уважаешь Шейна», — возразила она возмущенно, «как военного и преподавателя. Я согласилась с тобой, прекратила с ним общение, но сейчас ведь дело уже не в нас. Вы с отцом ничего мне не рассказываете, но и так понятно, что ты добиваешься полной поддержки в Совете. Если я могу помочь, почему ты мне не позволяешь?» потому что хочу, чтобы хотя бы ты была счастлива в браке», признался, потеряв глаз через повязку. В такой близости от источников мглы он реагировал постоянно. «Потому я уже привык, но боль будто усиливалась, наверное, из-за сложного разговора и усталости». «То есть легендарный Вилдберн пожертвует всем, а я так рядом постою», — вспылила она, взмахнув руками, и принялась расхаживать взад-вперед по пространству палатки. Не передергивай, Виктория. «Я просто не хочу, чтобы мои проблемы касались тебя. Мы одна, семья, Итан!» Она развернулась ко мне, обратила к моему лицу наполнившийся слезами взгляд. «Ты выгораживаешь меня. Считаешь, что поступаешь во благо мне. Но почему ты не спрашиваешь, чего на самом деле хочу я?» — обвинила, ударив себя кулаком в грудь. «И чего ты хочешь?» Сердце защемило. Похоже, я умудрился пропустить, что моя маленькая сестренка повзрослела. «Быть с тобой заодно, помогать, поддерживать. Я верю тебе и в тебя. Так и ты поверь в меня!» — потребовал отчаянно и твердо. «Я в тебя верю, Хвостик», — улыбнулся, приблизившись к сестре, чтобы стереть слезы с ее глаз. А она вздрогнула, услышав детское прозвище, и усмехнулась. Много изменилось, Виктория». В твоем браке нет смысла. Август при смерти. Рот Грант потеряет место в совете без поддержки. Шейн, только преподаватель, планирует брак с человеком. Его не одобрят, скорее подберут кандидата получше. И тогда у меня есть шанс продвинуть род Ланкастер. Человеком? Переспросила она. Джослин. Слухи ходят. Это удар по репутации всего рода. Но ведь это только слухи. Если Шейн получит поддержку, тогда ему придется идти к Рамси. Но на такое Шейн не решится. Гордость не позволит. А злость? Он зол на тебя. Привела она опасный аргумент. В любом случае, заключение союза с родом Грант сейчас не лучший вариант. Если возникнет такая необходимость, я сообщу. Или ты сама поймешь. Что ты имеешь в виду? Не бери в голову. Улыбнулся я, стараясь отбросить мысли о худших вариантах. Может, и лучше было бы спрятать сестру под крылом сильного рода. Был бы наследником Нишейн, я бы согласился, не раздумывая. Мы обсуждали твое возвращение в Академию. Это необходимость, Виктория. Если прорыв перейдет в активную стадию, мы не будем атаковать, иначе все здесь поляжем. Я отдам приказ отходить. Ты... Разве ты можешь отдавать такие приказы? Ее глаза широко распахнулись от ужаса. Итан, в палатку вбежал встревожный калиб. Проклятый портал снова открывается.